Хм, довольно низкого качества листовки. Одноразовые. То есть, если взять заказ, то заказ твой. Е-ранг. Рогатый кролик. Одна медная монета. Диранг ранг Гоблин. Пять медных монет. Диранг ранг Большая жаба. Восемь медных монет. Сиранг ранг Дуб. Три серебряные монеты. Сиранг ранг Бронированный муравей. Три серебряные монеты.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 В непосредственной близости от города Еранг, Е-ранг. В первом дне пути к горам — Е и Диранг, В трех днях пути — Д и Сиранг, В семи — Си и Би. А Мордогарша этого так никто и не одолел. Раз уж он оказался таким охотчивым рассказчиком, то можно заодно и об этом узнать. Заказ на Мордогарша все так же висел среди остальных листовок на стене.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 За ней стояла еще одна девушка с посохом в руках и в капюшоне. Похоже, еще довольно молодые, обеим не дашь и двадцати. В его старом мире таких еще совсем детьми считают. Ну, или в армию призывают, кто его знает. Дядьку Шрама звали выпить, и тот сказал, что сейчас идет. М-м-м, что это тут, ребенок? Леди с пупком только сейчас заметила Алина.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 Сегодня он получил из гильдии важную информацию, и теперь настало время следующего шага.